Тайм, о тайм, веди го мотивам известной песни Нэнси Синатра, которую написал Майкл Мерчент. Каждый живет как может. Кто-то смеется в сласть, кто-то коня стреножит, а кто-то боится упасть. Кто-то вещички копит, кто-то их раздает. Один сам себя торопит, другой всегда отстает. Люди проходят мимо. Но кто-то мне глянет вслед. А время неуловимо. Вот было, а вот и нет. Один путь вымощен белым, Другой же черен, как ночь. Одним до тебя есть дело, Другие прогонят прочь. Кто-то все время просит, Кто-то все раздает. Кому-то и летом осень, Кому-то весна, весь год. Кто-то вступает в драку, Кто-то уйдет в кусты. Один за любовь в атаку. Другой сжигает мосты. С улыбкой встречаю вечера, А по утрам грустна. В полночь сгорают свечи, А по ночам нет сна. Кто-то живет беспечно, Кому-то и свет не мил. Кто-то жить будет вечно, А кто-то вообще не жил. А время проходит мимо, Мелькнет, как ухмылка, мимо, Свой не раскрыв секрет. Вот было. А вот и нет.